ГОЛОВА ВТОРАЯ Вселенская тьма мерно плескалась вокруг меня, мягко убаюкивая мою израненную душу. Легкий ветерок шелестел рядом, напевая свою колыбельную. Нирвана! Вот ты, оказывается, какая! Но что-то мне все-таки мешало. Два знакомых человеческих голоса. — Да нет, — произнес Павел Михайлович, — Говорю тебе, он выкарабкается. — Ага, сейчас. Откинет копыта, а точки возрождения только две. У северных ворот и у постоялого двора. А там везде этих ползунов тьма тьмущая. Вот они обрадуются, приберут к себе нашего идиота на прокорм королеве. — Нет, я сказал он мне. и дёрнулся, и голоса пропали. Но взамен их послышались новые. — Всё, что не делается, конечно, к лучшему, но... Сколько я не бился, ничего не получалось. Я просил, чтобы нас куда-нибудь поближе к центру отправили работать. Тамбов там или хотя бы в Хабаровск, но нет. Сослал нас начальство в самую тьму таракань. Так и стал директором Магнитовского РЦ по штату Нью-Йорк. Дыра страшная. Ни техники, ни компьютеров, полная разруха, в общем. Но вот пару месяцев назад до нас наконец-то добралось новое оборудование. Несколько вирт-капсул, через которые во всём мире уже давно все управляют рабочими процессами. техники, все нам настроили, и мы с Александром, он наш главный инженер, туда полезли. И всё. Очнулись уже в замке. В стенах трещины, свет мигает, сидим, ничего понять не можем. Где мы? Пошли бродить по коридорам. В некоторых комнатах освещение было, только полы немного наклонные, а так нормально. Нашли лестницу, внизу она разрушена была. Вот мы и поднялись наверх. А там такая красота!» Лес кругом небо лазурное, вдалеке горы голубеют, а замок разрушенным краем прямо в лесном озере стоит. Незглядимо там, на небольшом островке, шалаш, и бабка какая-то кругами скачет. Мы её окликнули, а она нас, как увидела, загласила дурным голосом. Тут мы в первый раз и умерли. Очнулись, опять та же комната. Я вообще в недоумении. А Санёк почесал репу и говорит, мол, это игра. Я в такие по молодости играл. Вот только как нас сюда занесло, непонятно. Долго сидели, разбирались, что к чему. Кнопки выхода не нашли. Ни чата, ни связи с администрацией нет. Стали искать выход из замка. А он, одной стороной попав в озеро, наклонился. Ворота заклинило. Открыть мы их так и не смогли. Пока бродили по замку, набрели на столовую. Там всё курком всю мебель к одной стене снесло. И какой-то агрегат на стене моргает. Мы к нему и так, и так ничего не получается. но тут Санёк и говорит, да без ста тут не разберёшься». А аппарат ему в ответ, «Чего желаете?» Оказалось, что это синтезатор пищи, ну и напитков тоже. мои по жахнули и, прихватив с собой салатики, опять на крышу пошли. Только и тут облом. Пока мы внизу бродили, на крышу гарпия прилетела, и уже даже гнездо видеть начала. Нас увидела, как заорёт, как набросится на нас. А много ли нам надо? У нас первый уровень, у неё сто шестьдесятый. Нам одного удара хватило на двоих. Ожили, побродили по замку, ни окон, ни дверей не обнаружили, чтобы из него выбраться. Зато на чердаке нашлось несколько бухт канатов. Дождавшись, пока Гарпия от нас отвернётся, пробежали к ближайшей башне и спрятались за ней. Смотрим вниз, а там какие-то дикообразы здоровенные ползают. Они нас тоже как-то заметили, и давай свои иглы в нас метать. Санёк одну глазом поймал и опять помер. Я же попытался незаметно до другой стены добежать. но Гарпия меня всё равно заметила. В общем, мы так ещё полдня бегали, по очереди Гарпию отвлекали, чтобы второй канат успеть закрепить, даже ловкость по единичке подняли. В конце концов закрепили канат, сползли вниз, а там какой-то ядовитый туман. Две секунды, и нас снова нет. Но тут мы чё-то сгрустнули и вплотную занялись познаванием окружающего мира. «Бухать они стали, как черти!» — поправил кто-то рассказчика глухим басом. «Ну, я так и сказал». Познанием мира занимались мы два дня, пока в замке факир не появился. Судя по тому, что вы оба совсем синими были, и по количеству разбросанных кругом косточек от вишневого варенья, которым вы почему-то вискарь закусывали, бухали вы не меньше недели. Но, может, и неделю, зато мы таким способом выносливость на две единички подняли и сопротивление ядом на три, что потом нам очень пригодилось». «Где-то в эту неделю мы зарегистрировались в игре. Правда, единственное, что мы смогли сделать, это вписать свои ники. Как видите, я в таком состоянии не больно блеснул оригинальностью. Санёк же, как протрезъел, очень своему нику удивился. Ведь Сантьяго — это святой Яков, и к Саше никакого отношения не имеет. Ну да ладно. Как получилось, так получилось. А дальше дела пошли поинтереснее. Первым делом Факир предложил уговорить Гарпию пустить нас на крышу. и сказал, что понадобится наша небольшая помощь. Небольшая! <смех> Я как вспомню, так сдрогну. Часть крепости, что в озеро попало, разрушилась. Мы набили полные сумки щебёнка и попёрли вперёд и с песнями. По очереди выходили на крышу, и когда гарпия на нас агрилась, швыряли в неё камнями. Мы, как правило, не больше одного раза успевали бросить, пока она к нам летела. Потом, естественно, умирали. Дальше следующий выходил, и всё повторялось по новой. Пакер ещё успевал ей мораль прочитать насчёт добрососедских отношений. И такая круговерь два с половиной дня. Еле на ходу спали по очереди по паре часов. Треть хиппэ мы ей отбили, когда она не выдержала, обматерила нас последними словами, собрала свои манатки и улетела. Было безумно жалко недоставшегося опыта за её убийство. Но, с другой стороны, не знаю, смогли бы мы продержаться ещё пять дней в таком темпе. Мы за эти двое суток по пять-шесть очков силы и ловкости подняли, да ещё по паре выносливость. Отсыпались потом сутки, но зато крыша была наша. Не сильно это нам помогло, конечно. С одной стороны озеро, другой дикообразы, каждые пять секунд пуляющий своими иголками, с двух других — болото с ядовитыми испарениями. Ну хотя бы можно было на свежем воздухе погулять. К тому же Кикимора, что на острове жила, шалаш свой залезла, и мы решили искупаться. Хорошо, что у нас выносливость за эти дни повысилась. Рыбы нас не сразу съели, но пообкусывали знатно. Еле-еле успели по канату от них наверх удрать. Но зато стало понятно, как нам начать качаться. Раннее утро. Быстрый взгляд на озеро. «Всё, бабка к тебе шалаш залезла. Можно начинать. Сантьяго, Факир, верёвки за борт начали». «Не называй меня так!» В два голоса проворчали две жертвы неуёмной фантазии. «Сам давай, ты же наживка!» «Это точно». Вздохнув, проверил крепость узлов и стал спускаться вниз. Рядом с двух сторон от меня спускаются товарищи, вооружённые двумя черенками от швабр, с привязанными на концах кирпичами. Зависли в полуметре от воды. Ждут. «Ладно, я пошёл». Спускаясь ниже, погружаясь в воду по колено, начинаю шевелить пальцами ног. «Ай!» Выдёргиваю ногу из воды. На большом пальце, вгрызаясь в него, словно бульдог, висит рыбина. «Фокунь. Уровень 9. КП-220 из 220». «Моя!» — вопит Факир, со всей дури лупя импровизированной дубиной по рыбине. Рыбина падает оглушенная. Но Факир по инерции переворачивается вниз головой, выскальзывает из петли и помирает загрызенной баратонами оглушенной рыбиной. Та, поплавав пару секунд вверх пузом, очухалась и скрылась в глубине. Ждать возрождения Факира не стали, продолжили рыбалку. Опять нога в воду и очередной окунь, трепыхаясь и понемногу отгрызая мне ХП, был вытащен из воды. Сантьяго учел негативный опыт Факира, одной рукой держась за канат, второй изо всех сил врезал по рыбине. Но одной рукой по ней он не попал. Вам нанесен критический удар 48. ХП 54 из 240. На вас наложен дебаф, перелом. Скорость передвижения минус 80%. На вас наложен дот. Внутреннее кровотечение. Минус 5 хп в течение 60 секунд. Про то, что очередная рыбина опять уплыла говорить не буду. Лично мне тогда было не до того. 10 секунд, и я отправился на перерождение. Зато когда я поднялся на крышу, со жгучим желанием убить одного криворукого игрока, Сантьяго, спрятавшийся от меня на башне, зачитал интересное сообщение. Поздравляем! Вы получаете достижение бей своих, чтобы чужие боялись. Нанеся другому игроку увечья и наложив на него смертельный дебаф, вы научились вселять страх на окружающих существ, тем самым твердо встав на путь тайного дебафера. Класс дебафер плюс один. С этого момента вы можете накладывать дебафы на существ, умение, помноженное на пять, плюс пять уровня. Что это значит, мы кое-как сообразили, но как этим пользоваться, у нас не было ни малейшего понятия. Ну да и ладно, время идёт, а вредная бабка вечно сидеть в хижине не будет. Не очень раннее утро, быстрый взгляд на озеро. Бабка все ещё спит. Начинаем. Добавив в снаряжение ещё пару верёночных петель, которые не дадут нам перевернуться во время удара, мы поползли вверх. В этот раз приманкой был Факир. Не прошло и пары минут, как очередная рыбина жевала его ногу. Мы замахали самодельными дубинами, Но этот горе-рыбак каждый раз в последний момент успевал отдёрнуть ногу, рефлекторно спасаясь от наших ударов. В итоге мы с Сантьяго ударили одновременно. Дубинки встретились в воздухе, раздался хруст, и две их половинки с громким всплеском ушли на дно. Очень не очень раннее утро. Быстрый взгляд на озеро. Бабки нет. Поехали. Сейчас мы были вооружены последними двумя черенками с прикрученными к ним вилками, которые мы нашли на кухне. Получились примитивные остроги с уроном 3-5. Но они были гораздо легче дубин, и бить ими можно было в два раза чаще. Сантьяго засунул ногу в озеро, мы с Факиром замерли по бокам. «Я ж мое!» — разнеслось над озером, и Санек вытащил из воды ногу, которую жевала щука десятого уровня. Мы ожесточенно начали тыкать в нее вилками, впрочем, без особого успеха. острия в основном соскальзывали с плотной чешуи. а те редкие удары, которые всё же проходили, но наносили рыбине по одной единичке урона. Но мы всё равно продолжали жесточённо колоть её и не заметили, что над головой Сантьяго стало набухать небольшое грозовое облачко. И вот, когда у него оставалось уже не больше 20% ХП, боледный от боли Сантьяго не выдержал. «Да чтоб у тебя плавники отсохли, крыса, в рыбьем обличье! Чтоб у тебя чужая облезла и зубы поупадали!» громыхнула мини-молния. и щука, теряя по пути чешую и зубы, плюхнулась в воду, слабо трепыхая отсосшими плавеньками. Секунд пять мы сидели, не веря своим глазам. Затем щука начала оживать, плавающие в воде чешуйки начали прилипать опять к её телу. А мы так и сидели, хлопая глазами. Первый очнулся с Сантьяго. Схватил ещё не до конца ожившую рыбину, зажал её хвост в зубах и быстро полез наверх. Мы полезли за ним, услышали вопль, а, перевалившись через парапет, увидели только прыгающую по крыше щуку. «Ага», — <сосказчик> клинился другой рассказчик, — «зараза изогнулась и цапнула меня за пузо. А у меня и так хп не было. Вот и помер». «Ну, это ничего. Я её строгой к крыше прижал, а Факир затыкал её вилкой до полусмерти. тот и злой Сантьяго из комнаты Возрождения прискакал, с табуреткой наперевес, одним ударом её добил». «Опыта дофига нам оцыпали, сразу на два уровня хватило. Мы мало-нерадостно попрыгали и опять к пропету». «Олдень», — быстрый взгляд на озеро. «Молния бьёт меня прямо в темечко, и я ухожу на перерождение». «Млин», — сказал я в пустоту комнаты перерождения, — «бабка из шалаша вылезла». «Спасибо, мы уже поняли», — донёсся голос Факира. «Ага, злобная страшенция», — подтвердил Сантьяго. а рыбалку до вечера придётся оставить. Зато будет время подготовиться и сделать всё профессионально. Пошли, у меня тут кое-какая идея появилась». На чердаке нашлось всё, что нужно. Питок толстых досок, бруски, пара бухт канатов, здоровенные крюки. И работа закипела. На доски поперёк положили бруски, и всё это крепко перевязали верёвками. По углам привязали канаты, получилось что-то вроде подвесной платформы, с которой на небоскрёбах окна моют. С бабки снова скрыться в своём шалаше, как мы, кряхтя и сопя, перевалили платформу через край крыши и спустили почти к самой воде. И рыбалка началась. Засовываешь руку в воду, на неё сразу стая куней набрасывается, выкидываешь их на платформу и булыжниками долбишь. Красота! К ночи до десятого уровня поднялись. Увлеклись, правда, немного. Очнулись опять в комнате перерождения. Эта ведьма-молнией нас спалила вместе с нашей платформой. Мы-то хрен с ним, а вот платформу жалко было. Досок больше не было. надо делать нечего. Пошли по замку с директорской ревизией. И стали всё, что не найдём, на склад стаскивать. Канаты, несколько бухт стального троса, ведра, небольшие бочонки, тяжеленный лом, кузнечный инструмент. В общем, собрали всё, что можно. наделали факелов и в подвал полезли. Дверь туда закрыта была, на часть пола, что в озеро попало, разрушилась, там и пролезли. И почти сразу померли. В воде полно голодной рыбы оказалось. Её от озера стенками замка отгородило. Вот она там и бесновалась. «Что делать будем?» Поправляя превратившийся лохмотья штаны, поинтересовался Факир. вас в подвал маленький. До воды далеко. Вытащить рыбу на пол не получится». «Оглушить бы её чем-нибудь. Нитроглицерин никто в домашних условиях делать не умеет, случайно. Из пары сотен лимонов можно батарейку собрать, долбануть рыбу электричеством, только меди и цинка у нас нет. Водка! У нас водка есть. Наберём пару вёдер и воду плеснём. Водку! Вылить воду! да я тебя!» «Спокойно, Санёк, спокойно. Можно не водку. Помнишь, мы как-то с тобой под селёдочку уксус брали?» — Так нам грёбаный аппарат уксусную эссенцию подсунул. — Восьмидесятипроцентную! Мы тогда ещё пару дней с обожжёнными глотками ходили. — Точно, было дело. Пошли попробуем. В итоге мы до вечера мутили агрегат, заполняя три самых больших бочонка уксусом. Затем всё это вылили в подвальную воду. Как результат, горка дохлой рыбы по четыре уровня нарыла и достижение эксперт-ядов с увеличением поражения ядами на 5%. Правда, теперь мы сами получали урон, спускаясь в эту воду. Так что пришлось возвращаться к агрегату. В этот раз уже за содой. В общем, ближе к полуночи, когда пена наконец осела, добрались до середины подвала. Там уже сухо было. Выглянули из-за очередной стены и опять умерли. Как и почему — непонятно. Только в логах было написано, что нам нанесли по полмиллиона урона магии разума. Мы так прикинули, покумекали. и решили, что нам и без подвала неплохо живётся, и пошли дрыхнуть. На следующий день опять по очереди населывали аппарат, добывая из его нутра уксус, и вечером благополучно слили его в озеро. Пара мелких рыбёшек да пяток зелёных лягух — вот и весь наш лов после этого. Вся более-менее крупная рыба просто отплыла подальше от замка, и всё. Зато на это безобразие приплыла взрослая лягушка тридцатого уровня, как она нас потом своими лапками гвиздила, вспоминать страшно. Напоследок, слопотав по маковке очередной молнии от злобной старухи, мы пошли на сеанс медитации и познания гармонии мира. Я ещё с одной из стен балалайку эту снял для полной гармонии. «Нажрались в общей маня опять до поросячьего визга», — прогудел рыцарь смерти. «А потом добывать ресурсы пошли с дикобразов этих стрелючих». Эти двое привязали к стульям верёвки и стали швырять их в дикобразов. Те, естественно, не в восторге от этого. Но эти двое хоть и пьяные, но из-за парапета не показываются. Вот стулья и получили по полной. За пяток бросков мы штук тридцать этих игл и стульев собрали. А затем я решил приколоться». «Ага, приколоться, очень смешно, блин», — проворчал Сантьяго. «Я там, понимаешь, ценные ресурсы добываю». А этот шутник все свободные очки в силу бросил и притащил из разрушенной части замка булыжник под полцентнера весом. И мне такой «На!» — говорит, «Лучше этим кинь!» И в руки его пихает. «А он тяжеленный, вот я вместе с ним вниз и нырнул. И то ли мы все иглы с разрядили, то ли просто подфартило, я так с кирпичом в обнимку до низа и долетел. Приземлился удачно, прямо на голову тваре, чего мы тут же оба скопытились». Очнулся я уже в комнате перерождения. В логах вижу прибавку в пять уровней и достижения. Камикадзе первой степени. По нему выходит, что если у меня меньше 20% ХП остается, то есть хороший шанс нанести противнику пятикратный урон в инвентаре, иглы, кишки и глаз дикообраза, а также свиток, а в нем возможность изучить умение «боец ближнего боя». Я и выучил. Оказалось, чем меньше во время боя у меня остается ХП, тем больше режется проходящий в меня урон. До 50% в самом конце. Но зато налагается ограничение по используемому оружию. Мне даже меч нельзя в руки взять. Небольшие ножи, запястные клинки и кастеты — вот такая фигня. Долго привыкать пришлось. Хотя тогда у нас не то что мечей, а даже лишнего черенка от швабры не было. «Ага. Зато каменных блоков из разрушившихся стен замка полно было». не пять мы занимались швырянием их дикообразов. К слову сказать, убить получалось не больше одного-двух в день. Швырять же приходилось не глядя. Затем подходящие блоки закончились. Пришлось привязывать к камню канат и затаскивать его вверх, на что и уходила большая часть времени. Этим мы и занимались, пока снизу нас не позвали. Да уж, это было неожиданно. Получилось это примерно так. Мы в очередной раз швырнули булган вниз, когда снизу послышалось еле слышное покашливание, а затем тихий, но при этом жесткий голос произнес. «Господа, вы не могли бы перестать швыряться камнями? Всех оглострелов я убил, и больше вам здесь ничто не угрожает. А у нас не так много времени, чтобы швырять камни в трупы». Мы, естественно, выглянули со стены, и правда. Среди набросанных нами камней лежали многочисленные трупы дикобразов, а среди них стояла высокая фигура в плаще с капюшоном. «Я, к сожалению, подняться к вам не могу. Не могли бы вы спуститься, а то шея затекает смотреть вверх? Мы прикинули, что спорить с существом, походя убившим несколько десятков дикобразов и глострелов, как он их назвал, будет невежливо, и по канату спалли вниз. «Приветствую вас, пришлые!» Говорящий слегка поклонился, сверкнув из-под капюшона глазами. «Я слышащий из дома кленовых листьев». Пять дней тому назад я почувствовал то, что не надеялся уже когда-либо испытать. Из этого места...» — он указал на замок. «Пришла весть, что был найден один из стражей королевских реликвий. Я спешил как мог, но у вас осталось всего три дня на то, чтобы их добыть». «Чего? Реликвии? Какие реликвии? И почему у нас?» Королевские реликвии, как их страж, открываются только пришлым. И только пришлые могут его уничтожить. Это не тот ли страж, который наносит по 50 тысяч урона за раз, от которого мы умерли и даже заметить его не успели? Да мы самое большее, что победить способны, это рыбины уровня 12-го. А тут страж какой-то неведомый, который не крысиное дерьмо охраняет, а королевские регалии. И как нам его валить? Не знаю как. Вы это должны сами придумать. Я только знаю, что он заточен на то, чтобы убивать противников сразу и не подготовлен для долгого боя. Но чтобы вам помочь, я выдам небольшой аванс. Внимание! Вам доступно задание. Королевские регалии. Описание. Добудьте в найденном вами склепе нужный предмет и отнесите его слышащему из дома кленовых листьев. Награда. Зависит от успешности выполнения задания. Ограничение. Задание должно быть выполнено в течение 72-х часов. Штрафы? Нет. Мы переглянулись. Ну, если штрафа нет... Я, как и обещал, вам помогу. Эльф протянул к лежащим трупам иглострелов руки, и из тех стал появляться белесый туман, который сначала собирался в одно небольшое облачко, а затем, разделившись на три потока, рванул к нам. Поздравляем! Вы убили иглострела 69-го уровня. Получено опыта 56 тысяч. Поздравляем, вы убили иглострела 71 уровня. Получен уровень 15. Получен уровень 16. Получен уровень... Вот, теперь вы стали немного сильнее. Принимайтесь за выполнение, а я вернусь через три дня. Он дошел до деревьев и сразу же пропал, как будто его и не было. Мы несколько минут постояли в недоумении от быстроты всего происшедшего. Потом Малонь, очухавшись, переглянулись. «Е-мое! Если аванс — восемь уровней в гору, то что же будет, если мы и добудем и эти регалии?» «Не если, а когда! Такой шанс упускать никак нельзя. Но первым делом давайте иглострелов оберем. Может, в них что-нибудь интересное будет». Сильно интересного ничего не было. Видимо, их самим убивать надо было, чтобы выпало что-то существенное. Но были деньги, иглы и почему-то несколько серебряных самородков. Затем добежали до незадетого ядовитым туманом участка леса. Побыстрому набрали валежника и рванули в подвал. «Давайте осторожнее! Нас за этим поворотом, кажись в прошлый раз убили. Кидайте здесь!» Мы сбросили валежник за угол и швырнули туда же факел. Через несколько минут костёр уже весело потрескивал, ярко освещая подвал, и я рискнул выглянуть из-за стены. Единственное, что я успел разглядеть до того, как умер, это полуразрушенный склеп, метрах в пяти от нас, чернейший вход и какую-то фигуру, перегораживающую его. Затем воздух вздрогнул, и я отправился на перерождение. «Могильник! А в дверях хрен какой-то стоит!» — сказал появившийся рядом с Сантьяго. «Такое чувство, что это склеп, и он как будто из-под земли вылез. С крыши куски дерна свисают. поделился возникший рядом Факир. «Острож?» «Не знаю. Я заметить не успел». Пришлось, захватив обломки мебели, спускаться по новой. Обломки полетели в костёр, и тот взбинтнулся почти до потолка. Быстрый взгляд из-за угла. Фигура в дверном проёме выглядит как-то неестественно. «Там циклоп какой-то одноглазый в дверях. Больше ничего рассмотреть не успел». «Он в дверях распят», — внёс свою корректировку Факир. Руки к стене цепями прикованы. Следующий заход удалось рассмотреть, что и ноги у него не свободны, а прибиты к стене какими-то мечами, и что он действительно одноглазый. Больше деталей разглядеть не удалось. На следующий заход попытались добежать до склепа с целью нанесения стражу тяжёлых физических увечий. Эта затея провалилась треском. Мы не успели пробежать и пары шагов. Пробовали бегать и поодиночке, и все вместе. Результат был одинаковый. «Воздушная волна и привет, комната возрождения!» «Пошли на свежий воздух, думать будем!» Мы сидели на крыше, попивая чаёк, когда Сантьяго воскликнул. «Точно, вспомнил!» «Я как-то раз книгу читал. Там одной группке олухов надо было божество местное замочить, которое было в виде дерева. Так они его ветками до самой макушки закидали и подожгли потом. У нас там не дерево, конечно, но одеться ему тоже некуда». Он там к стенке намертво прибит. В итоге два дня бегали из леса в подвал, таская вязанки хвороста. Не выглядывая из-за угла, швырели ветки в сторону склепа. Большая их часть летела не туда, но за двое суток нам удалось завалить его дровами по пояс. Напоследок плеснули на дрова ведром масла и швырнули факел. Дрова дружно полыхнули, а в логах пришло первое сообщение. «Вы нанесли стражу гробницы 450 урона огнем. КП. Девяносто девять тысяч, пятьсот пятьдесят из ста тысяч. Когда по подвалу разнесся промораживающий до костей скрежет, и огонь в раз потух. Мы попробовали поджечь дрова снова, но страж сбивал пламя прежде, чем оно успевало нанести ему хоть какой-то урон. Огорченные мы плюнули на все и побрели спать. Следующее утро застало нас сидящими на крыше. Все были смурными и не выспавшимися. Все полночи провели в раздумьях, о возникшем затруднении. «Можно было бы попробовать той же уксусной эссенцией его залить. Но до вечера нам нужного количества ни за что не набрать. В свежем маринаде вроде цианит есть, но как нам этого стража им накормить, не представляю. Может, пол над его головой получится сломать, и...» Яркая вспышка света, и я очнулся в комнате перерождения. Грёбаная старуха. Опять из своего шалаша выползла. Я весь в раздражении пошёл наверх, но мужики уже бежали мне навстречу «Пошли, кажись у меня идея есть», — пропыхтел Факир. «Надо стража с нашей бабкой познакомить». «Как познакомить?» «Опосредованно». Работа закипела, и уже через полчаса почти всё было готово. «Давай на раз, два, три!» Трос взметнулся ввысь и не попал, куда требовалось. «Попытка номер два?» «Опять мимо». Как обычно, всё получилось с третьего раза. Трос упал на плечо стража, и, зацепившись за него, остался висеть на его плече. «Есть! А теперь действие второе — с воплями и танцами!» «Эй, карга старая! Я вызываю тебя на...» «Бабах!» Не успел я договорить, как молния ударилась с небес, и, немного не дойдя до моей головы, свернула в сторону, ударила установленный рядом со мной лом. Заряд рванул по стальному тросу, и из подвала донёсся первый вопль. Вы нанесли Стражу Гробницы 5700 урона электрической ловушкой. Есть контакт. А вот и не попала. Совсем ослепла на старости лет. Бабах. Вы нанесли Стражу Гробницы 6200 урона электрической ловушкой. Поздравляем. Вы получаете умение Эксперт Ловушек. Урон, наносимый вашими ловушками, плюс 10%. Бабах. Бабах. Вы нанесли Стражу Гробницы 6400 урона. Под конец мы танцевали вокруг нашего громоотвода втроем, показывая факи вредной старушке. Над нашими головами разразилась уже настоящая буря. Молнии сверкали одна за другой. И вот после очередного удара появилось сообщение. «Вы нанесли стражу гробницы 6100 урона электрической ловушкой. Поздравляем! Вы убили стража гробницы. Получено 900 000 опыта. Вы получили новый уровень 21». «Вы получили новый уровень, двадцать два. Вы получили новый уровень...» «Всё, бабуля, на сегодня достаточно!» Мы сделали ей ручкой и рванули в подвал. В свете догорающего костра мы невредимыми добрались до склепа. Страж, дымящийся тушкой, обвис в цепях. Стоило факиру его коснуться, он осыпался серым пеплом, оставив на память о себе два двуручных меча, которыми он был прибит к стене. Сразу за его спиной находилась не очень глубокая ниша, в которой на каменном постаменте стоял гроб. Пустой. Вернее, там лежала какая-то палка с нечитаемыми свойствами, и всё. Мы обыскали там всё сверху донизу, но больше ничего там не было. Мы полезли наверх, чтобы при свете дня хорошенько рассмотреть наши находки, и были очень удивлены, обнаружив в своей кухне гостя. Там сидел слышащий из дома дубовых венков, или как там его по-правильному? «Приветствую вас ещё раз». Ментальное поле нашего мира содрогнулось. Я понял, что страж мёртв, и поспешил сюда, чтобы поскорее насладиться зрелищем утерянных регалий. Мы не стали вслух удивляться его неожиданному появлению и протянули ему найденную в склепе палку. Эльф принял её с величайшей осторожностью, словно новорождённого младенца, и долго вглядывался в него, будто взглядом старался проникнуть в его глубины. На его лице, сменяя друг друга, отобразилась вся гамма чувств, и он, наконец, обратился к нам. «Вы знаете, что это такое?» Для нас все свойства этого предмета были закрыты, отображаясь в логах сплошными знаками вопроса, поэтому мы отрицательно помотали головами. Эльф горестно вздохнул, поводил над ним руками, посыпал каким-то искрящимся порошком. Палка вдруг стала удлиняться, из серой становясь белоснежной и наливаясь внутренним светом. Потом на одном его конце вылезло несколько веток. В итоге палка стала похожей на небольшой деревце. Это скипетр великого правителя, правителя шамана-гоблинов Улер-Ахина, а точнее, самой распространенной их группы лесных гоблинов. Скипетр держался обратно до его первоначального состояния. Эльф сунул его мне в руки и, не говоря больше ни слова, направился к двери. Мы сначала обалдели, но Сантьяго всё же опомнился до того, как гость скрылся за дверью. «Погодите, мы три дня вкалывали, чтобы его добыть. Вы обещали за него награду, а теперь просто уходите, ничего не сказав?» «Награда зависит от того, что вы добудете. Эти регалии чужого народа, я не могу их взять. Ну ладно». Он подошёл ко мне и ткнул пальцем в грудь. «На вашей карте я обозначил местонахождение города лесных гоблинов». Через пять дней у них начнется праздник начала лета, и на него соберутся практически все кланы этого народа. Если вы к тому времени доберетесь до их правителя, я думаю, вы будете впечатлены полученной от них наградой. Внимание! Вам доступно задание. Королевские регалии, часть 2. Описание. Отнесите найденный вами в склепе скипетр к правителю лесных гоблинов. Награда. Зависит от успешности выполнения задания. Ограничение. Задание должно быть выполнено в течение пяти дней. Штрафы? Нет. Эльф поплотнее запахнулся в свой плащ и исчез за дверью. И только тут до меня дошло, что никакой карты у нас нет. Хотя, что-то новое появилось у меня на периферии зрения. Я попытался сосредоточиться на этом, и вдруг перед моими глазами оказалась настоящая карта. Ну как карта?» На ней были только очертания материка и крохотная открытая точка с располагающимся посредине неё нашим замком. И совсем рядом, не далее, чем в 20 километрах от нас, располагался красный крестик, отвечающий расположение городища гоблинов. Остаток вечера мы занимались сборами. Правда, Факир сказал, что плохо себя чувствует, и завалился спать. Мы же с Сантьяго запасались продуктами, верёвками. Кое-как из тонких прутов согнули несколько железных кошек, Найденные бурнюки заполнили спиртным и водой. В общем, выгребли из замка всё, что можно. Под конец мы хряпнули по рюмашке и остался на крыше тренькать на балайке, а злопамятный Сантьяго пошёл заниматься диверсионной работой. Вернулся он весь мокрый, с половиной хп, но чрезвычайно довольный собой, после чего мы пошли спать. стали ещё до рассвета, и оказалось, что Факир за ночь совсем сдал. На него навесилось неизвестное проклятие, Минус 20% ко всем основным характеристикам и постоянный дебаф в дезориентации. Потеря ориентации в пространстве раз в 5 минут на 1 минуту. Плюс потеря зрения раз в 10 минут на 2 минуты. Это сразу поломало все наши планы. Поэтому с бабкой мы тянуть не стали. воспользовавшись тем, что пока еще совсем темно, швырнули несколько камней в ее шалаш, добавив к этому несколько крепких выражений. В итоге невыспавшаяся бабуля разродилась с проматерью всех молний. Долбануло, прямо скажем, знатно. Но нас, как и вчера, не задело. Весь заряд по металлическому тросу ушёл под босые ноги самой старушки. Заряд был такой силы, что воспламенил волчью шкуру, на которой перед входом в шалаш топталась бабуля, а её саму превратила в кучку пепла. На нас посыпались сообщения о повышении навыка ловушек, о поднятом уровне и различных достижениях в борьбе с более высокоуровневым противником, Но мы, уже ни на что не отвлекаясь, начали свой путь к городу гоблинов. Теперь у нас появилась цель поважнее наград. Мы не знали, сможет ли их главный шаман помочь Факиру снять проклятие. Но других вариантов у нас не было. Не буду утомлять вас подробностями этого перехода, но он был непростой. Проклятие прогрессировало, и в конце пути нам пришлось соорудить носилки и нести его на себе. Да ещё локации все были достаточно высокоуровневые и нам приходилось обходить противников, во много раз удлиняя свой путь. Но в итоге у нас получилось, и под конец четвёртого дня мы напоролись на сторожевой пост гоблинов. Как нас сразу не изрешили стрелами, прямо не знаю. Но когда мы крикнули, что несём их главному скипетр правителя шамана, Оля Рахина, нас чуть ли не на руках, оставшийся путь пронесли. Оказалось, что эти регалии были утеряны более трёхсот лет назад, и среди гоблинов бытовала легенда, что когда они будут найдены, их народ вернёт себе былое могущество и даже более того, станет правящим в этом мире. Город гоблинов нас просто ошеломил. Он был похож на огромный муравейник, на очень шумный муравейник. И архитектура очень странная и непривычная. Как мы поняли, за основу зданий были взяты стволы живых деревьев, и на них были налеплены кособокие строения, типа домиков на дереве, что мы строили себе в детстве. Только этих домиков на одном дереве могли быть десятки, если не сотни. Они, громоздясь друг на друга, поднимались на десятки этажей, оставляя свободными только самые верхушки деревьев. От одного дерева к другому тянулись грозди канатов и верёвочных лестниц. Подвесные мосты целыми гирляндами были натянуты в разных направлениях. Похоже, по земле в городе и не ходили, потому что она почти на метр была завалена различными отходами жизнедеятельности, в которых копошились крысы. За ними, в свою очередь, охотились юные гоблины с улюлюканем, проносящиеся над помойкой на привязанных наверху канатах. Они на лету ловко швыряли небольшие дротики, а после удачных попаданий, зажав в зубах хвост убитой крысы, с обезьяней проворностью поднимались по канатам наверх, клепившимся на стволах деревьев развалюхом. О запахах, разносившихся по округе, я вообще лучше умолчу. «Слава богу, нам не пришлось передвигаться не по помойке», которая превратилась земля, не по общедоступным мосткам, на которых творилось сущее столпотворение. Немалое количество местных жителей увеличилось почти втрое из-за пребывающих к началу праздника гостей. Везде стоял страшный шум. Канатные мосты были переполнены вопящими, рычащими, ругающимися существами. Покер к тому времени стал совсем плох. Проклятие снизило все его показатели на 70%. и нам бы ни за что не удалось добраться по этим мазкам до центра города. Но, к счастью, туда вел еще один путь. Сопровождающие нас гоблины переговорили с местной охраной, эти те, открыв деревянные перекошные ворота, пропустили нас в подземелье. Подземный ход был неровный, плохо освещенный. Со стен повсюду свисали древесные корни, но все равно это было гораздо лучше того беспредела, что творился снаружи. Проходы постоянно вились и разветвлялись, но провожатые быстро довели нас до нужного места. Это была огромная комната, в центре которой с пола до потолка спускались огромные два-три обхвата толщиной древесные корни. «Будем ждать здесь!» — один из провожатых ткнул пальцем несколько валяющихся у стены тюфяков. «Сейчас верховный шаман проводит ритуал благодарения духов предков. Но скоро взойдет луна, и праздник начнется. Вот тогда, перед самым началом празднования, вы и передадите ему пасах». Пока мы ждали, решили, что передавать посох должен Факир. Официально в одной группе мы не состояли, и, скорее всего, выполнение задания засчитают тому, кто вернёт реликвию гоблинам. И если шаман на самом деле так силён, как нам его описывали сопровождающие нас гоблины, он наверняка сможет снять с него проклятие. Но вот время наконец настало, и нас повели наверх. В одном из корней был прорублен лаз, переходящий потом в винтовую лестницу. По ней мы кое-как и заволокли Факира наверх. Зрелище, открывшееся нам, просто поражало. Была уже поздняя ночь, но полная луна светила так ярко, что всё было видно в мельчайших деталях. Лестница, по которой мы поднимались, оказалась вырублена в дереве, возносившемся над землёй на добрых 200 метров. Вокруг него ровным кругом росли полтора десятка деревьев поменьше, но не менее впечатляющих. От них к центральному дереву тянулись тысячи переплетающихся канатов, образующих гигантскую сеть. Размером сооружение получалось не меньше, чем древнеримский колизей, только под ногами у готовящихся к соревнованиям гоблинов был не песок, а натянутый над пропастью канаты. И кое-где расстояние между ними было достаточное, чтобы провалиться туда на расправу гиенам, что в великом множестве бродили по земле 20 метрами ниже. На краях сети и окружающих нас деревьях было не протолкнуться от стоящих, сидящих и висящих там гоблинов. Сотни горящих факелов в их руках превращали ночь в день. А уж шум... Шум стоял такой, что уши в трубочку сворачивались. «Сейчас спустится шаман! Вы передадите ему пасах!» — проорал мне на ухо один из сопровождающих. «А затем начнутся соревнования! Метание копий, соревнования пращников скачки на дронтах и гиенах, бои на выживание, за возможность выбрать себе понравившуюся женщину». Зарокотали барабаны, и говорящий осёкся. Неимя воерный шум, вокруг нас моментально стих. И стало так тихо, что казалось, будто мы оглохли. На ветвях центрального дерева загорелись многочисленные огни, и с вершин дерева к нам пролевитировал какой-то куст. Ну, по крайней мере, мне сначала так показалось. Оказалось, что это был гоблин. Настолько увешанный различными рогами животных, древесными ветками, обрывками сплетённых косички верёвок, черепами, амулетами и прочей мишурой, что из-под них видны были только его глаза. Он заговорил, и в наступившей тишине его сильный голос разнесся далеко за пределы этого странного колизея. «Свободный народ! Сегодня, в ночь великого праздника Долгундаура, стражами наших южных границ была принесена великая весть». Из забвения был возвращен скипетр величайшего правителя гоблинов, шамана уль -Рахина. Вы все знаете пророчество. В день возвращения реликвии домой начнется новая эпоха. Эпоха гоблинов! Я думал, что до этого здесь было громко. Как бы не так. Звуковая волна, воспроизведенная десятком тысяч глоток, чуть не снесла нас назад. Я уж подумал, что моя голова сейчас просто лопнет, когда шаман поднял руку. Шум вновь утих так же быстро, как и начался. «Подойдите же, будущие друзья нашего народа, и верните нам нашу надежду. В ответ вы можете взять все, что будете способны унести, вечную нашу дружбу, помощь и поддержку». Я вложил в руку Факира посох. Слава богам, очередной приступ слепоты с него как раз спал, и он смог проковылять отделяющий нас от шамана два шага. уронив шест, потянутые руки шамана, он свалился к его ногам. Мы с Саньком было рванули к нему, но нас остановил страшный вопль шамана. Посох в его руках засветился, разгораясь все сильнее и сильнее. Руки, сжимающие древко в нескольких местах, были насквозь пробиты острыми шипами. Окровавленные троски все удлинялись, превращаясь то ли в корни, то ли в изогнутые ветви, оплетая руки, продолжающего кричать шамана. Скипетр же, сначала превратившийся в то же светящее деревце, что мы видели в руках эльфа, постепенно начал наливаться пульсирующим красным светом. Вдруг шаман перестал орать, как будто разом лишившись жизненных сил, а затем посух вспыхнул. Сколько времени мы провалялись без сознания, я не знаю. Очнулись мы от тихого полушёпота, полушипения. Интересно, интересно. Оригинальная идея. Ммм, найти и проклясть регалии одного народа для уничтожения другого. Не пожалели ни детёныши, ни беременных самок. Да, интересно и необычно. Но вы долго ещё будете валяться в притворном обмороке? Видимо, это обращались к нам, поэтому я открыл один глаз и тут же вновь закрыл. «Ну и?» Я вновь приоткрыл один глаз, хотя мне это не очень-то и хотелось. Первого мимолетного взгляда мне хватило, чтобы понять, что я хочу быть где угодно, но только не здесь. Четырёхметровая фигура шестерукого лича — это последнее, что я бы хотел увидеть в этот момент. «Мне прямо сейчас забрать вас с собой, моё царство?» Или же вы все-таки соизволите подняться?» Мы с Сантьяго кряхтя поднялись на ноги. Пакер же так и продолжал валяться, уставившись невидящим взглядом в звездное небо. Мы, в свою очередь, уставились на нависшую над нами фигуру. Высоченная высохшая мумия с лицом высушенного на жарком солнце индейца, с которым резко контрастировал его белоснежный балахон. Практически голый череп его украшал плюмаш из перьев, спускающихся практически до самого пола. Ещё в наличии были три пары рук, в данный момент сложенные на груди и животе. На плече примостилась тихонько попискивающая летучая мышь. м м так-так-так, что у нас здесь? Люди, уровень 26, 27 и этот...» Монстр кивнул головой на лежащего. «77-го». но как я понял пятьдесят уровней он взял только что за устроенное здесь действо больше за один день не взять дух прародитель за этим внимательно следит одежда ам эти лохмотья и одежды то назвать нельзя оружие о а это интересно мечи знакомые помнится ими владел один из моих слуг которого я «Так!» — оборвало само себя это непонятное существо. Под его взглядом тело Факира поднялось в воздух. Существо облетело его по кругу. «Ам, проклятие! И зашло слишком далеко. Его уже не вылечить. Но как же мне отблагодарить его за то, что он тут устроил?» — пробормотало оно, почесывая свой подбородок. «Ладно». Оно, наконец, на что-то решилось. Уровень его, конечно, ещё очень мал, но может и сработать. Да и проклятие — это рыцарём смерти не страшно». Оно щёлкнуло пальцами, и со всех шести ладоней начал источаться серый туман, обволакивая тело Факира словно коконом. Губы существа зашевелились, и окружающее пространство будто ожило. Со всех сторон заскрежетало, зашептало и забумнило. будто воздух наполнился тысячами невидимых призраков. Шёпот, стоны и завывание, казалось, доносились даже из-под земли. А потом вопить начал Факир. А мы, как стояли парализованные с самого начала, так и продолжали стоять. Тела нас не слушались, язык будто отнялся, и даже дышать удавалось с большим трудом. Слава богам, продолжалось это недолго. голоса смолкли, паралич с нас спал, туман вокруг Факира исчез. Скользнув вниз, он преобразовался во что-то, напоминающее полупрозрачный трон, на котором и это непонятное существо. «Ну, а теперь рассказывай», — обратилось оно к уже поднимающемуся на ноги Факиру. «Как нуб 27 уровня смог убить 12 тысяч существ разом, несмотря на то, что некоторые из них были на 150 уровней его выше?» Э-э. Извините, не могли бы вы представиться? А то как-то неудобно обращаться к стольам высокому существу. Эй ты. Да ладно. Вы не знаете, кто я? Вы пришли совсем оборзели. Вообще-то начальство надо знать в лицо. Нектруланд Тикуд, ли мое имя. Я бог смерти, повелитель нежити, самый главный начальник некромантов. «В общем, местная шишка на ровном месте. А теперь, когда с представлениями покончено, рассказывайте, где вы взяли скипетр правителей эльфов, как умудрились его проклясть и как догадались с помощью его уничтожения изничтожить целый народ». Сначала до нас не дошел смысл его вопроса. Потом мы осмотрелись. Везде, где падал свет от уже затухающих факелов, лежали трупы гоблинов. по валку, друг на друге, кое-где под деревьями, целыми грудами. По ним, противно пища, ползали полчища крыс, радующихся неожиданно свалившемуся на них пиршеству. Я оглянулся. Сопровождающая нас охрана лежала здесь же, устаившись невидящими глазами в звёздное небо. Впрочем, так же, как и лишившийся рук шаман. Мы подошли к нему. Вместо рук у него остались только обгорелые культи, и сам он как будто превратился в пересушенную мумию. Посоха нигде видно не было, будто он превратился в белый порошок, которым сейчас была усыпана вся его одежда. «Ну так что? Так и будете молчать?» Голос Бога вывел нас из оцепенения, и мы поведали ему то немногое, что знали. «Да ладно!» — удивился он. «Вы вот так просто поверили появившемуся из ниоткуда чужестранцу? Не перепроверили его слова?» или хотя бы не опознали попавший в ваши руки раритет, собрались и отнесли его гоблинам. Ну, вы раздолбаи У меня просто слов нет. А этот эльф, который вас навестил, не так прост. Чтобы просто взять посох в руки, он должен был быть королевских кровей. И при этом он намеренно проклял одну из реликвий своего народа. Хм, интересно. Некогда нам было думать. Из-за проклятых мечей Факир загибаться начал. А единственный, кто нам мог бы помочь, это был шаман гоблинов. Вот мы и пошли сюда. А при здесь мечи? Даже проклятые вещи не могут никак повредить, пока вы ими не пользуетесь. А он воспользоваться ими никак не мог. Они предназначены исключительно для рыцаря смерти. И тогда логично предположить, что... Что этот грёбаный эльф! — клинился Сантьяго в монолог босса. — И проклятие на факира навесил для того, чтобы... — Для того, чтобы вы сделали то, что ему было нужно. А именно, как можно быстрее рванули за помощью в единственное известное вам место, отмеченное им же у вас на карте. И время-то, как удачно выбрано, праздник лета. Девять из десяти лесных гоблинов были здесь, и вот их не стало. Но это уже в прошлом. А что у нас настоящем Трое идиотов, сотворивших беспрецедентную гекатомбу в мою честь. Честно, я не приверженец таких действ. Все рано или поздно приходят ко мне, и без особой нужды я не люблю торопить их приход. Но сделанного не воротишь. Некоторые из убитых, конечно... были при жизни помечены печатью великого духа равновесия и по гостеев некоторое время в моём царстве вернуться обратно сюда для того, чтобы возродить свою расу. Но для большинства это смерть окончательная. И я как бы должен отблагодарить принесших эту жертву в мою честь. Ну, давайте по порядку, продолжил он, взмахом руки останавливая факира, пытавшегося что-то сказать. Начнём с общего. Великий дух в этом мире свёл вас вместе, так что быть посему. Для боевого клана вас маловато, но для пати — самое то. С этого момента вы — группа. Заработанный опыт одного будет делиться на всех, как и получаемое материальное вознаграждение. Называться вы будете... э, -э, -э, -э О! Раздолбаи! Это как раз про вас. Он щёлкнул своими костлявыми пальцами, и перед глазами у нас замелькали логи об образовании пати. Теперь дальше. Индивидуальные награды за... В общем-то, никому не нужное, ну, разве что тому эльфу, жертвоприношение. Факир, как фактически исполнитель, заслужил основную награду, и он её уже получил — избавление от проклятия и умение рыцаря смерти. По-моему... — Это неплохая награда. Для развития способностей рыцаря смерти тебе нужно будет добраться до столицы людских поселений. Там, в теневой гильдии, остались последние учителя, которые тебе могут помочь. — Обеи руки, воин, моя мечта! — все же вклинился факир монолог бога. — Когда я собирался в ваш мир, я мечтал быть воином, сражающимся двумя клинками. — Эм... «Места, по которым вам придётся путешествовать, слишком опасны для вас. Но умения для двух рук, что у меня есть, предназначены для разбойников и воров и нужны только для кинжалов. А рыцарь смерти, сражающийся кинжалами, — это как-то странно. Даже для вас. Но если хочешь...» В одной из его рук появился свиток и медленно поплыл к рыцарю смерти. Но на этом всё, хватит с тебя. Что же касается остальных, то официально вы лишь сопровождали Факира в этом путешествии, так что и награда будет скромнее. Всё, что было на принесённых в жертву, теперь моё. Но вот это, пожалуй, тебе пригодится». Он протянул руку, и от трупа одного из сопровождавших нас гоблинов-берсеркеров в сторону Сантьяго полетело два стальных шара. как раз подходит под твоё умение рукопашного боя. «А ты...» — он посмотрел на меня. «Ещё не определился со своим путём, так что...» Балалайка, висевшая у меня на спине, вдруг разогрелась, чувствительно обжигая мою спину, но не успел её стащить, как она уже начала остывать. «Не расставайся с ней, она вам ещё пригодится». «Ну и напоследок ещё пару плюшек». Он протянул руку и достал из воздуха амулет. «Это амулет призыва одного из моих помощников. Один раз, в сложной ситуации, вы сможете призвать его себе в помощь. Не профукайте этот вызов на какую-нибудь мелкую потасовку. И вторая. На шее шамана висит ключ. У вас один час на то, чтобы обыскать его покои. Что найдёте, то ваше». но через час вас здесь быть не должно. Ни к чему вам присутствовать при том, что произойдёт здесь дальше. Всё, свободны, время пошло». Мы пару секунд постояли столбами, переваривая всё только что случившееся, а затем, расшвыривая стороны крутящихся под ногами крыс, бегом рванули к лестнице, змеёй, обивающей невероятно огромный ствол дерева. «Блин, шаман, это хорошо!» Он туда-сюда, видимо, левитировал, а нам пришлось карабкаться вверх по узким, крутым ступеням. Найден только подъем, у нас ушло минут пятнадцать. Обратно мы будем спускаться в два раза дольше, так что у нас только минут десять-пятнадцать. Но, несмотря на спешку, перед входом в жилище шамана нам пришлось остановиться. Карты, появившиеся у нас после общения с эльфом, вдруг замигали синим светом. Город лесных гоблинов. Древо шамана. «Желаете произвести привязку? В этом случае, после гибели, вы сможете выбрать это место для воскрешения». Думать было особенно некогда, и мы согласились. А затем рванули мародерствовать. Но как рванули? В первой же комнате мы остановились, устаившись на трех крыс, с громким писком, наскакивающих на какой-то шарообразный предмет. Вернее, две наскакивали, раздирая в клочья торчащие из предмета непонятные растения, а третья, слабо трепыхая лапками, моталась в воздухе. выписывая причудливые зигзаги. Озадаченные непонятным действом мы подобрались поближе. Две крысы изогнули спины и зашипели на нас, словно кошки, но напасть не решились. При нашем приближении они бросили свою товарку на произвол судьбы и со скоростью молнии прыснули в разные стороны. Третья крыса убежать не успела. Ее шея была крепко зажата в маленьких челюстях, злобно шипящего дракона. Конечно, на дракон он походил мало, разве что изодранными в клочья крыльями, торчащими из яйца, те самые, которые мы приняли за какие-то растения. Но надпись над ее головой ясно определяла его как дракон. Таржан Пенченкрыл. Проклятый сумчатый дракон. Уровень 1. Несмотря на покрывающие его раны, он не сдавался, изо всех сил вгрызая в врага, на пять уровней превосходящего его самого. Правда, подорогающая красным полоса его жизни ясно намекала, что без нашей помощи он долго не протянет. Мы распинали все еще крутящихся под ногами крыс и извлекли покалеченного дракона из прогрызенного крысами яйца. Оказалось, что крысы не только порвали крылья, но и отгрызли дракону переднюю лапу. И теперь, оставляя повсюду фосфорицирующие зеленые разводы, из нее капля за капли вытекала кровь, все больше ослабляя его. Эликсиров, восстанавливающих жизненные силы, у нас не было. и мы попробовали скормить ему кусочки мяса, добытые нами во время путешествия к городу гоблинов. Но из этого у нас ничего не получилось. Голова зверя безувольно свесилась на бок, и проглотить жёсткое мясо у него не получалось. «Погодите-ка!» — остановил нас факир, доставая из рюкзака фляжку, ещё в замке, наполненную молоком. Забулькала живительная влага, и полоска ХП перестала уменьшаться, застыв на одном месте. а затем очень медленно начала подниматься. Практически сразу нам пришло сообщение, что проклятый дракон выбрал нашу группу в качестве защитников и становится нашим питомцем. Причем нас самих даже не спросили, хотим мы этого или нет. Оставшиеся несколько минут мы метались по комнатам в поисках чего нибудь ценного. Вернее, метались минуту, а остальное время отпавили молоком факира, который нашел в одной из комнат огромный окованный по зеленевшей медью сундук. Так его от этого сундука так шандарахнуло молнией, что у него волосы на голове еще месяц торчком стояли. В общем, за оставшееся время мы нашли там только поношенный килт и вон те зеленые перчатки. Бархатные перчатки элегантной наездницы. Защита плюс один. Ловкость плюс один. Привлекательность плюс два. Откуда они взялись в логове гоблинского шамана, непонятно. Но на нашего танка они влезли, и ладно. На обратном пути мы не стали останавливаться на подвесном стадионе, а спустились сразу до подземелья, через которое нас провели в город. К тому времени данный нам час истек, и нас охватила такая жуть, что мы, не останавливались пока не выбрались за пределы города и не отбежали от него на несколько километров. Только там нас оставило чувство буквально осязаемого ужаса, нависшего над городом, и мы смогли передохнуть и собраться с мыслями. Дракончик спал, почти восстановив свое здоровье. Крылья к тому времени более-менее зажили, но от лапа так и не отросла. Мы развели огонь и стали разбираться с тем, что нам досталось. Шары, полученные из Сантьяго, оказались стальными кастетами гоблина-берсеркера, но рассчитанные они были минимум на 35-й уровень. Пришлось отложить их до лучших времен. Что делает божественное благословение, наложенное на балалайку, мы тоже не поняли. А вот доставшийся Факиру боевой навык был очень интересен. Использование его надо было настроить на какую-нибудь фразу или определенное движение, после чего на одну минуту скорость его ударов увеличилась в три, а сила — в пять раз. Мы прикинули, что вполне может случиться, что на нас наложат заклинание немоты или просто завяжут рот, поэтому его активацию решили завязать на движение. На какое-нибудь обычное движение завязывать его было нельзя, Не хватало, чтобы ещё оно срабатывало от хлопка ладошами или поворота головы. Поэтому Факир выбрал движение сумоистов перед началом боя. Одна нога, согнутая в колени, идёт вверх, затем впечатывается в землю. Затем тоже происходит со второй. Боец оказывается в позе наездника, и тут навык включается. Первый раз мы еле успели отскочить от него. Так он быстро выхватил двуручники и начал ими махать, что твой вентилятор. Оказалось, что это умение Есть несколько неприятных эффектов. Во-первых, пока она не закончит работать, остановиться он не мог. А во-вторых, во-вторых, когда он остановился, он тут же, как подрубленный, падал без признаков жизни. Мы, конечно, сполошились, но сделать ничего не смогли. Полчаса он лежал бревном, а затем сам очнулся. Поозображав на троих, куда нам теперь податься, мы решили двигаться к центру карты. Путь пролегал через наш замок, Там мы затарились продуктами для долгого путешествия и отправились в путь. Слишком сильных мобов мы обходили стороной, с близкими по уровню сражались. Одиночных мобов 70-90 уровня факир забивал легко. Уровня 40-50 мы с Сантьяго агрелис тайками на себя и приводили к нему новый бой. Но после каждого использования навыка он отрубался, и нам приходилось тащить его на себе. В итоге на второй день мы сделали для него носилки. потому что одному тащить его тушу на себе было не очень-то весело. Так мы и двигались в течение месяца, половину которого Факир провел на носилках. Зато опыт делился на всех, и мы прилично подросли в уровнях, включая Феню, который, взяв десятый уровень, вдруг заговорил. «А почему, Факир, ты все время в обморок-то падаешь?» — клинился в разговор Пофиг. «Не знаю», — отвечающий глубоко задумался. «Возможно, это воля богов. Может, разработчики игры налажали». Или это какой-нибудь баг? А может, потому что, как сказано в описании навыка, он предназначается исключительно для кинжалов, а с мечами происходит большая перегрузка организма, и он не выдерживает. Лично я склоняюсь к первому варианту. — Э, понятно. Ладно, проехали. А что дальше было? — Дальше? Топали мы долго. Один раз нарвались на племя каких-то дикарей. которые немедленно на нас напали. От них нам, вон, эта шапка с лосинными рогами досталась. Плюс три к интеллекту, плюс три к силе, плюс два процента к шансу умереть от удара молнии. Ещё через месяц мы добрались до огромного разлома в земле. Насколько хватало глаз, он тянулся в обоих направлениях. Мы сутки путешествовали вдоль него, пока не набрели на растущее прямо рядом с его краем огромное дерево. Там мы встали лагерем и принялись его рубить, чтобы сделать из него мост через пропасть. Вернее, рубил факир. После применения навыка щепки от дерева летели целым фонтаном. Но все равно, на то, чтобы его срубить, у него ушел целый день. Зато я наконец-то понял, что за благословение наложили на мою балалайку. От нечего делать я тренкал на ней какую-то песню, после окончания которой на нас наложился баф на плюс пять к силе, и появился новый лог. Ваши песни услаждают слух и веселят душу. Вы истинный бард. Умение наложения бафов один. В итоге мы за день перебрали все песни, что помнили. Большинство на нас никак не повлияли, но были и те, что накладывали на нас по несколько бафов за раз. Уже смеркалось, когда дерево со страшным скрипом покачнулось и начало падать. Затем хрустнуло еще раз. Эта верхушка дерева ударилась о противоположный край пропасти. Отрезк раздался, потому что верхушка не выдержала удара и отвалилась. А все дерево, как в замедленной съемке, начала свой долгий полёт в местную преисподнюю. Мы всё ещё смотрели ему вслед, когда нас окликнули с того берега. И оказалось, что привлечённые и устроенные нами Бетламом, с ближайшего поста переправы к нам пришли местные охранники. Получилось так, что мы не дошли буквально полкилометра до устроенной властями лохты переправы. Мы перелезли пропасть на какой-то каменюке, и уже через полчаса были в городе. Мы так обрадовались, что наконец попали хоть в виртуальную, но что вели себя тише воды и ниже травы. И засев в местной таверне, мы даже пиво не заказали, как пионеры пили компот. Но тут Факиру почудилось, что он отравился старым пирожком. И ничего не почудилось. У меня даже логи сохранились о полученном дебафе. В общем, я рванул в местный туалет, типа сортир, но такой, в котором из удобств только одна дырка в полу. Стал к ней пристраиваться, как вдруг у меня в руках оказались мечи, и неожиданно сработал навык «Стальной вейхарь». Да уж, это было для всех неожиданно. Я чуть компотом не подавился. Мы сидим, никого не трогаем. Вдруг дверь сортир разлетается щепками, и оттуда с двумя двуручниками наперевес факир вылетает. Хорошо, что спущенные штаны ему далеко уйти не дали. Но все равно один из столбов, поддерживающих потолок, был перерублен, и часть крыши обрушилась внутрь таверны. Вокруг ор, шум, вопли, крики. Не прошло и минуты, как нас стража скомутала, и вместе с Пашем в бессознательность чудо-воином палокли к местному правителю на суд. Его на месте не оказалось, а встретила нас там его жена. Тып было плевать на разрушенную таверну, и она очень активно жаждала плотских развлечений. Мы уже практически отдались ей, но в это время приперся ее муженек со своей дочуркой. «Боже, вы бы ее видели! Ужас просто!» И самое хреновое, что папаша ее до смерти жаждал поскорее отдать дочурку замуж. Тут уж мы не выдержали. Даже Факир очнулся на десять минут раньше обычного. Повыхватывали оружие, вступили в бой. Но хоть и уровень стража был невысок, но уж больно их много, набежало Да еще Факир без использования навыка машет мечом, как криворукий дровосек. Один раз из пяти только по противнику попадает. Оттеснили нас в какой-то комнате, где нам и удалось забаррикадироваться. и тут сзади кто-то нас спрашивает. «Эй, кто такие? Чего в комнате телепортации забыли?» Мы оглянулись. Обычная комната, только в середине её будто зависла чёрная дыра, а рядом с ней, сложив руки на груди, зло поглядывая на нас, стоял сухонький старичок. Мы с большой аккуратностью его спеленали и добавили его тельца к и так нехилой баррикаде. Он не переставая орал на нас, так что нам пришлось запихать ему в рот старый носок, предварительно узнав, что портал ведёт в какое-то восточное шахтло. «Удобная эта штука, я вам скажу, телепорт. Миг, и мы стоим под тёплым солнышком на причале около полноводной реки. Рядом мужик какой-то мигом образовался, содрал с нас пошлину, выдал пропуска и отпустил на все четыре стороны. Ну, мы пошли. Интересно же. Мы месяц по лесам шарились, а тут город рядом и базар огроменный. Чего только там не было». Людей там не было, вернее, игроков. Как ни искали, никого не нашли. Да, первым делом мы игроков кинулись искать. Думали, что сможем через них с администрацией игры связаться. Но не судьба. Зато нас какой-то настырный торгаш к себе в палатку затащил. У него там броня на любой вкус продавалась. Только с нашими деньгами там делать нечего было. А тут он ещё плечнике вон эти вытащил. Говорит, я, мол, их специально для вас хранил. Уникальная вещь. Специально на рыцаря смерти. Отдам всего за восемь тысяч. Мы только рукой махнули. У нас всего к тому времени чуть больше тысячи накопилось. Хотели уже уходить, но тут до Сантьяго дошло, что ни игроков, ни тем более других рыцарей смерти мы за целый день на базаре не видели. И предложил купить наплечники за пятьсот золотых. Торговался лавочник, как в последний раз. Бился за каждый митяк Аки Лев. В итоге сошлись на четырех ста монетах. Этот хрен сам не понял, как так получилось. Но в результате Санёк целых 15 очков в торговле получил. А факир масштабирующийся на плечнике. Мда. А дальше всё пошло опять не так. Ещё после часа блужданий мы набрели на невольничный рынок. Не буду рассказывать, что мы там увидели, но в итоге положили всех торговцев, которые не успели убежать, и десяток местных охранников. А затем с помощью присоединившихся к нам рабов Ещё один десяток из городской стражи, подоспевший торгашам на помощь. на пока мы с ними возились, к ним подмога прибыла. Видимо, это военные были, с полсотни. Убили половину рабов и нас троих. Возродились у причалов, а там ещё с полсотни солдат, и половина из них с луками. Да ещё некромант с десятком зомби. Пока мы сквозь них пытались пробиться, нас из луков стрелами нашпиговали, словно ёжиков. На второй заход факир свою карусель врубил. Хотел до некроманта добраться. Но не получилось, свалился раньше. Хода на Камень Возрождения местным нет, но и нам с него было не выбраться. Мы уж собирались в очередной раз погибнуть, но тут посланник от Шаха приперся. Сказал, что Шах восхищается боевыми умениями рыцаря смерти и приглашает присоединиться к нему вместе с друзьями в его... эм... <къех> гареме. Но мы подумали, что умереть мы всегда успеем. Сходим, послушаем, что нам этот Шах предложит. Вот. «Да ладно, были мы у него в гареме, не тормози. Рассказывай, что дальше было-то». «А, ну если были, то вы поймёте, что увиденное нас несколько потрясло. После всего, что произошло в локте, а затем в этом грёбаном шахстве, у нас снесло крышу. Мы на рынке несколько зажигательных бомб приобрели. Все они вместе с сантьяговским проклятием о полной импотенции в шаха и полетели. Бомбы, к сожалению, секьюрити перехватили, мир их праху». а проклятие, кажись, долетело до пункта назначения. Нас охрана тут же в капусту порубала. Очнулись на камне, а вокруг никого. Военные уже убыли. Мы к пирсам, а там небольшая шхуна как раз пришвартовалась. Мы матросов за борт поубрасывали, оставили только одного, того, что штурвал крутил, и отчалили закат. За нами погоню отрядили, да только куда им? Жемчужина летела, как стрела. Правда, недолго. Уже наступила ночь, как на корабль вдруг обрушился огненный ливень. Нас не задело, но корабль... Но корабль тут же охватило пламя, а с берега к нам рванулась толпа каких-то мелких гуманоидов. Капитан повернул судно к противоположному берегу, но было уже слишком поздно. — А водила вашего, случайно, не Джек Воробей звали? — Капитан! Капитан Джек Воробей! — Да, так его звали. Только жаль, сгинул бедняга в том бою. Мы-то за борт попрыгали, добрались до берега, а он не стал, не покинул корабль до самого конца. На время воцарилась тишина. Затем майор спросил, «А здесь-то вы как оказались?» После того, как мы оторвались от погони, стали прикидывать, что нам делать. Самостоятельно выйти из этой грёбаной игры мы уже и не надеялись, поэтому решили искать других игроков, а заодно найти учителей для факира, а для этого решили идти в столицу, выбрали направление в самый центр материка и через три дня, воля мы уже здесь». Аккуратно проспашивали людей и вышли на этот трактир. Хозяин пообещал свести нас с местной воровской братьей. Вот мы сидели там и ждали. а, -а три дня», — прогудел Факир. «Серый Сантьяго уже все синие стали от прокачки сопротивляемости ядом, а Большого Джо так и не дождались». «Так вы Большого Джо ждали?» «Вряд ли вы его дождётесь, если, конечно, он не возрождающийся персонаж». «Но я так и не понял. А вдруг в мире-то вы что делаете, если вам в столицу нужно было?» «В смысле? А это что, не столица?» «Вообще-то нет. Как мы поняли, столица людей располагается на острове, на самом юге континента». В этот раз тишина затянулась надолго, а я, загрустив, чтобы не терять время, открыл таблицу своих достижений, дабы посмотреть, чего я добился в последнее время. Пахан. Уровень 67. Опыт. 1 миллион 123 тысячи. Из 4 миллионов 362 тысяч. Раса. Человек. Бонус расы плюс одно очко за каждые 10 вложенных Класс-призыватель 36. 64 процента. Плюс две неизученные способности. Класс-повелитель 10. 33 процента. Сила. 39 плюс 6 плюс 1. Ловкость. 271 плюс 6 плюс 1. Интеллект. 61 плюс 6 плюс 40. Выносливость. 71 плюс 6. Мудрость. 23 плюс 6. Свободных очков характеристик 72. КП. 2920 из 2920. Выносливость, помноженная на 40. Мана. 6240. 4640 плюс 1600. Интеллект. помноженный на 40. Профессия. Землякоп 13. Умения. Мастер-ламастер 8. Поломка вещей с прочностью до 23. Големостроитель. 1. Не можете строить големов выше 10 уровня. Оружейник. 6. Урон созданного вами оружия плюс 30%. Виртуоз ловушек. 1. Нанесенный урон ловушками. x из 10 миллионов. Урон от ловушек плюс 360%. Бронник – 4. Броня созданных вами изделий – плюс 20. Зачарователь – 20. Созданные вами изделия подлучают плюс 5 характеристики. Укротитель – 1. Навыки. Торговля – 7. Кузнечное дело – 1. Земледелие – 1. Бонусы. Плюс 14,6% к опыту постоянно. Плюс 20% урона по всем существам. Плюс 25% урона холодным оружием. Плюс 10% урона стрелковым оружием. Плюс 5% урона остальным видам оружия. Минус 10% стоимость призыва. Минус 10% требований к уровню призыва. Плюс 5% к урону магии воды. Плюс 10% скорости обучения. Плюс 12% защите от ментальных воздействий. Плюс 8% к отношению со всеми НПС-женщинами. Плюс 6% к отношению со всеми НПС-мужчинами. Плюс 6% ко всем характеристикам. Бонус клана.